43 глава. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет! Моя голова мотается из стороны в сторону. Слева направо, слева направо, а зубы стучат, словно температура в комнате резко упала. Я потеряла контроль над своим телом. Я потеряла контроль над своим разумом. Наверняка так и есть, потому что слова на этом листе бумаги не могут быть правдой. Фраза, которую Дженнинг медленно произносит хриплым голосом «Эйден арестован» не может быть правдой. Не было никаких признаков взлома. И у его жены есть ключ. Нет! Зачем ему это делать? Почему Эйден хотел забрать Фрейю у меня? Неужели он собирался уехать и никогда не возвращаться? Должно быть какое-то объяснение. Эйден не способен на такое. Он никогда бы не причинил Фрейе боль. Он любил ее, любовью настолько чистой, что бросил меня. Ту, о которой он заботился больше всего на свете, чтобы защитить ее. Это не мог быть Эйден. «Только не мой, Эйден». «Вы знали, что Эйден пытался забрать Фрейю? – спрашивает Дженнинг. «Что он сказал?» «Мое тело словно нажало на тормоза. Все подергивания прекратились. Полиция по-прежнему считает меня виновной». «Знала ли я?» «Бормочу я?» Слова звучат чуждо и непривычно. «Вы пытались помешать ему забрать ее, но что-то пошло не так». «Нет!» Вы вместе спрятали Фрейю? Нет, говорю же, я сказала правду. Я все это время говорила правду. Я действительно говорила правду и почти поверила. Они почти заставили меня поверить, что совершила убийство. Если бы не мои подозрения в отношении Хелен, наш с Эйденом роман, бункер, ключ, я была бы уверена, что вина лежит полностью на мне. Я бы рассыпалась в прах, сломалась. А Эйден знал правду все это время. Как он мог совершить такое? «Вы утверждаете, что сказали правду, и мы никогда не сомневались в том, что это вы спрятали Фрейю, Солгали об ее исчезновении, дали нам ложные улики, чтобы направить нас по другому следу. Мы сомневаемся лишь в том, по какой причине вы это сделали». «А зачем Эйдену это делать?» — кричу я, захлебываясь кашлем. «Мы спрашиваем не об Эйдене, мы спрашиваем о вас. Что произошло той ночью?» «Почему вы спрятали Фрейю? Кровь приливает к моему лицу. В глазах Дженнинга я запятна виной. И никакие мои доводы, никакие доказательства обратного не смогут смыть это пятно. Я, пожираемая ревностью бывшая жена, с психическими проблемами в прошлом. И не просто с какими-то психическими проблемами. У меня была послеродовая депрессия. Про такие случаи пишут в газетах, когда мать убивает своего ребенка. В таком никто добровольно не признается. После такого остается след. Пятно. Этот человек никогда мне не поверит. Я же сказала вам. Начинаю я медленно втолковывать ему, но сердце бешено колотится, и слова рвутся вперед галопом яростно и быстро. Я не хотела терять своего будущего ребенка. Я знала, просто знала, что если скажу правду о том, как нашла Фрейю у подножия лестницы, все сочтут меня виновной в ее смерти, и ребенка бы забрали. И смотрите, вы подтвердили мою точку зрения. Вы посчитали меня виновной. И даже сейчас, когда у вас есть доказательства того, что в этом замешан кто-то другой, вы все еще не верите моим словам. Если Эйден проник в мой дом, чтобы забрать у меня дочь, какого чёрта я стану лгать ради него?» Мы с Дженнингом пронзаем друг друга взглядами, как два барана, стоящие на своем. Я не собираюсь отворачиваться первой. Нельзя, чтобы он выиграл в этой схватке. Оливия кладет руку мне на спину и нажимает ладонью между лопатками. Я совершенно позабыла о том, что мой адвокат здесь, но теперь смотрю на нее и понимаю, чего она хочет от меня. Ей не обязательно говорить это вслух. Этого Оливия хотела от меня с самого начала. Всего один взгляд, но мне кажется, будто она кричит эти слова мне в уши. «Держи рот на замке!» «Вы видели Эйдена у себя дома ранним утром 20 ноября?» «Нет!» Чувствую на себе взгляд Оливии. Как он объяснил вам свое присутствие в доме? Я. Рука Оливии перемещается на мое плечо и сжимает его. Без комментариев, шепчу я. Вы с ним боролись? Нет, без комментариев. Вы вместе спрятали Фрейю. Без комментариев. Эйден просил вас помочь ему спрятать Фрейю. Провожу языком по губам, гнев бурлит во мне. Без комментариев. «Когда он попросил вас помочь ему, почему вы не позвонили в полицию?» «Без комментариев». «Почему вы покрывали его?» «Без комментариев». «Потому что вы его любите?» «Без комментариев». «Потому что вы хотели его вернуть?» «Без комментариев». «Потому что это стало бы вашим общим секретом?» «Хватит, хватит, хватит!» Пронзительно кричу я. В помещении воцаряется тишина. Чувствую, что все взгляды устремлены на меня в ожидании моих дальнейших действий и слов. Поднимаю голову и оглядываю всех троих, прежде чем встретиться взглядом с Дженнингом. Скажи что-нибудь. Простите. Шепчу я, хотя на самом деле не желаю извиняться. Но, пожалуйста, не задавайте мне больше никаких вопросов. Я больше ничего не знаю, кроме… Кроме? Подхватывает Дженнинг, а Оливия вздыхает. Должно быть, я ее самый непослушный клиент из всех. Я не помогала Эйдену. Если бы я знала, что он был у меня дома, то честно сообщила бы вам это. Но он никогда бы не навредил Фрейе намеренно. Должно быть, какое-то объяснение. Вы допрашивали Хелен? «Хелен здесь ни при чем, Наоми», — парирует он. «Подумайте о том, что вы говорите. Для нее не было забронировано билета и...» «Но она узнала о нашем романе». И это ее разозлило. Что, если она совершила убийство, а теперь пытается переложить вину на меня и Эйдена? Это Эйден рассказал нам о вашем романе». «Что?» «Но... но она знала о бункере. Ведь вы по ее подсказке нашли Фрею». «Нет». «Детектив Дженнинг», — вмешивается Оливия. «Я уже намерена доложить вышестоящему руководству о вашей агрессивной и настойчивой манере допроса». Если у вас есть какие-то сведения, мне нужно увидеть доказательства». «Нет, Хелен нам не подсказывала», — продолжает Дженнинг, полностью игнорируя Оливию и не отрывая от меня взгляда. «Собака проявляла сильное беспокойство на этом участке. Но других признаков не было. Однако затем третья сторона сообщила нам о бункере, и мы решили произвести раскопки в том районе». «Третья сторона? Волонтеры». Те две женщины, которые знали о моем доме и прошлом моей семьи. Дженнинг вздыхает и трет рукой затылок, а затем резко дергает ее в сторону, плечо щелкает. Хелен не давала показаний против вас, Наоми. Она дала показания против Эйдена. Это из-за нее. Его арестовали. Мой мозг входит в ступор, не в состоянии осмыслить сказанное. Хелен дала полиции показания против Эйдена. «Хелен не давала показаний против меня?» «Нет. Это она раскопала информацию о билетах на самолет, Увидела платеж и решила проверить его. И это она сообщила нам, что у Эйдена был запасной ключ от вашего дома, который пропал». «У Эйдена был ключ от моего дома?» «Да. Полиция сейчас обыскивает их дом и комнату Эйдена в гербе королевы. Я хочу, чтобы вы внимательно выслушали то, что я собираюсь вам сказать». В голове все плывет. Голос Дженнинга звучит тихо и эхом повторяется, словно детектив говорит со мной со дна ущелья. У Эйдена был ключ. У Эйдена был ключ. У Эйдена был. Это Эйден дал нам показания против вас. Эти слова резко бьют меня в грудь, и голос Дженнинга внезапно звучит громко и отчетливо. Эйден? Дженнинг продолжает говорить, но я закрываю глаза, и мое сердце разлетается в дребезги. Он давал показания полиции с того самого момента, как вас арестовали. Он сообщил нам о вашем романе, о свадьбе. Он помог нам найти ваш дневник и рассказал нам о том, почему бросил вас. Прямо сейчас он находится в другой комнате для допросов и утверждает, что забронировал билеты, но передумал. Он говорит, что понятия не имеет, где ключ, потому что потерял его давным-давно и по-прежнему пытается обвинить вас. А без дополнительных улик у нас больше ничего против него нет. Так что если вы помогли ему спрятать Фрейю, вам лучше во всем нам признаться. Перестаньте защищать его и расскажите нам все, что знаете. Он по-прежнему пытается обвинить вас. Как я могла быть такой глупой? Настолько слепой. Это Эйден рассказал все полиции. А... Я не знаю, что еще мне сказать. Я ни в чем ему не помогала. Плачу я. Я ничего не знаю о том, что сделал Эйден. Хотела бы я сказать вам, что видела его той ночью. Но я спала, клянусь. Зачем ему это делать? Неужели Эйден свалил вину на меня, чтобы спасти себя? Все так просто. Самосохранение — это человеческий инстинкт. Но и любовь тоже, разве нет?» Смотрю на Дженнинга, и помимо гнева в его глазах сквозит какая-то печаль. Жалость, возможно. Но внешность может быть обманчива, и мы все были обмануты. Но кому они поверят? Эйдену или мне? Громкий стук в дверь сотрясает комнату. «Сержант, вам следует взглянуть на это». Чуть-чуть приоткрыв дверь, сообщает полицейский. «Что такое?» Дженнинг выглядывает в коридор. Я напрягаю слух, чтобы разобрать их бормотание, но тот полицейский шепчет слишком тихо. Его голос вздох посреди ревущего океана. Оставайтесь здесь. Дверь со щелчком захлопывается за Дженнингом. Я закрываю глаза и откидываю голову. Моя шея болит от ее тяжести. Как Эйден мог совершить такое? И как он мог причинить боль Фрейе? Образ Эйдена, прижимающего Фрейю к груди проносится перед моим мысленным взором. ее крошечное тело умещается у него на одной руке. Его кожа кажется такой белой на фоне ее розовой щечки. Я слышу, как Фрея хихикает, когда Эйден гоняется за ней по кухне. И бежит все быстрее, но тут ее слабые ножки подкашиваются, и она с мягким шлепком приземляется на подгузник. Я вижу свирепый взгляд, с которым Эйден говорит мне, что не желает разлучать Фрейю с матерью, но сделает это ради того, чтобы защитить ее. Он всегда хотел лишь заботиться о ней. И заботился. Больше, чем многие другие отцы пекутся о своих детях. Открываю глаза и моргаю от резкого света. Надо мной нависает чистый белый потолок, но в углу заметно пятно сырости, темно-коричневые следы усеяли всю поверхность, как синяки от пальцев Эйдена на запястьях нашей дочери.